ВИВО ЛАС ВЕГАС Пока Spotify тестируется в США, Джимми Айовин с коллегами из музыкальной индустрии создает стриминговую кампанию нового типа. 7 января 2012 года, через несколько недель после запуска радио Spotify, он прибывает в Лас-Вегас. Город-казино залит солнцем. Здесь проводится крупная IT-выставка CES. Правление Beats в сборе, и готовится принять решение по стриминговому проекту «Дейзи», названному в честь собаки Люка Вуда, «Босса Битц». Дело происходит в конференц-зале роскошного отеля «The Win». Среди присутствующих — Трент Резнер, солист группы «Nine Inch Nails». Предполагается, что он станет креативным директором нового проекта, концепцию которого он разработал в сотрудничестве со шведом Уллой Сарсом, который сейчас занимает пост исполнительного директора. В презентации, с которой выступают эти двое, раскрывается идея human curation ручное кураторство плейлистов, которые составляют Litse Beats, такие как доктор Dr. Dre, Will.i.am и Gwen Stefani. Но всех особенно интересует опция, названная The Sentence предложение. Эту концепцию придумали в Стокгольме. Она предполагает, что пользователь, заполняя пропуски в предложении, сообщает плееру Beats в каком он настроении. где и с кем находится. Затем алгоритм считывает музыкальные вкусы друзей и ставит подходящую, согласно мнению алгоритма, для пользователя музыку. Руководителям нравится то, что они слышат. Сотрудничество с Spotify и Facebook всё ещё на начальной стадии. Это был бы естественный ответный шаг. Во всяком случае, это лучше, чем доверять подбор музыки шведским роботам, как это делают в Spotify. Презентация вызывает восторг. Доктор Дрэ громко и продолжительно аплодирует. Running down a dream. Шумиха вокруг заседания по правлению в Лас-Вегасе стихла, а Джимми Айовин, недовольный, нервничает. Ему, как и Даниэлю, не хватает терпения ждать, если всё делается недостаточно быстро. Джимми рассчитывал, что стриминговый сервис будет запущен за несколько месяцев. Это, как уверяет Ул Сарс, Возможно, но тогда Биц придётся согласиться на неинтерактивные лицензии. А это годится разве что для радиосервиса вроде Пандоры, прямого конкурента Spotify, так не создашь. К этому времени у Ли Сэрсу удалось нанять в качестве технического директора бывшего коллегу, несговорчивого Фредрика Винно. Фредрик переезжает в Лос-Анджелес, и они с Трентом Резнером быстро становятся близкими друзьями. У них много общего. Лэнни Волосы и Швед, как и тренд, одевается в чёрное и любит поговорить о дизайне. Он часто бывает в Беверли-Хиллз, на빌ли тренты, построенный в стиле модерн, где обсуждает с хозяином необходимость создать сервис с душой и сердцем. Этим двоим удаётся убедить Джимми создать полноценный стриминговый сервис. Они хотят бросить вызов Spotify, считая, что конкурент это FTP-сервер с понтами. Но надо торопиться. Чтобы выиграть время, Биц должен купить стриминговую компанию. Один из вариантов Ardio, стриминговый сервис с главным офисом в Сан-Франциско. Джимми Айовин встречается с владельцем Ardio Никласом Зенстримом, который, по мнению Джимми, заламывает слишком высокую цену. Поэтому выбор падает на MOG, небольшую компанию с 40 сотрудниками, тоже с офисом в Сан-Франциско. Эта компания была основана за год до Spotify, но конкурировать с ним IMG решительно не способна. Beats покупает IMG в марте 2012 года примерно за 14 млн долларов, пустяковые суммы для отрасли. За сделку отвечает Ула SARS. Но вскоре проект вступит в новую фазу, и Ула SARS уйдёт из компании Beats. А позиции Фредрика Винна наоборот укрепляются. Он становится акционером компании, занимает кресло директора по продукту и формирует команду из самых блестящих талантов Кремниевой долины. Всё это похоже на сон, но работа не из лёгких. В 2013 году Фредрик Винну живёт в квартире с видом на залив Сан-Франциско, которую так и не может нормально обставить. Он часто возвращается домой за полночь и уходит с позоранку. Задолго до завершения работы над продуктом Джимми Айовин начинает переговоры о продаже Beats. Он встречается с директором по контенту Netflix Тедом Сэрандесом, представителями Google и командой Microsoft Xbox в Сиэтле. Все они подумывают над запуском музыкального стриминга, но план А Джимми Айовина продаться Apple. We're not living in America. Скорые планы Beats создать конкурента Spotify не для кого уже не секрет. Эти планы, разумеется, тревожат обоих основателей Spotify. На совещании в Стокгольме в марте 2013 года Мартин Лоренсонс с досадой говорит о калифорнийском конкуренте, этот сраный тренд. Он только что узнал новые подробности о Тренти Резнере и о роли стратега, которую тот играет для Beats Music. Всего несколько лет назад солист Nine Inch Nails рекламировал Spotify в США. Теперь он работает над Jimmy Iovine, который гнается за Apple, главным конкурентом Spotify. В совещании участвуют Daniel Ek и Ula Sars. Ula собирается создать новую стриминговую компанию, крупным акционером которой будет Spotify. Компанию планируется назвать Soundtrack Your Brand. Её клиентами будут магазины и рестораны. Но разговор долгое время крутится вокруг не простого сотрудничества Улы с Джимми Фредриком Трентом и другими. Прошёл год с тех пор, как он ушёл из Beats, получив около 10 миллионов крон в качестве благодарности. Мартин Лоренсон слушает и думает, не смонит ли Фредрика Винн на работу в Spotify. А Даниэля Эко в первую очередь интересует, как будет устроен сервис Beats Music. У LSR, связанный с подпиской о неразглашении, в общих чертах описывает пресловутое кураторство, human curation, и плейлисты, составляемые в расчёте на вкус пользователя. Даниэль Кивайт. Spotify в общем так и работает. Помимо Spotify Radio есть функция Discover, плеер советует музыку на основании алгоритма. Но Даниэлю Эко придётся потрудиться, если он хочет, чтобы американский пользователь в первую очередь выбирал его сервис. Недавно он провёл новое маркетинговое исследование, показавшее, что у Spotify нет никаких уникальных конкурентных преимуществ. Американский слушатель, который хочет послушать веб-радио на автомате, включает Pandora. Тот, кому нужна конкретная композиция, ищет её на YouTube. Результаты исследования производят удручающее впечатление на многих руководителей Spotify. Становится понятен масштаб проблемы. Спотифай весьма далёк от среднего американского слушателя. Как привлечь 13-летних подростков, которые хотят послушать свежий кавер, прозвучавший в American Idol? Телешоу на телеканале Fox. Соревнование на звание лучшего начинающего исполнителя в США. Новый слоган Спотифай — «Music for every moment», «музыка для любого момента», лишь намечает направление. Но как должен выглядеть маршрут целиком, пока не ясно. Дэниэл Эк уже пробовал работать со сторонними производителями. Уже полтора года такие музыкальные издания, как Rolling Stone и Pitchfork, предлагают читателям рецензии и музыкальные чарты. DevJam, звукозаписывающая компания, входящая в холдинг Universal, создала приложение, которое комплектует музыку в отдельные плейлисты. Есть и другие приложения: и службы знакомств на основе общности музыкальных вкусов, и расписание концертов. Но особенно команда Spotify Ценит приложение Туниго. Его разработала Стокгольмская компания с офисом в подвальном этаже дома на Камакаргатен. Программисты и музыкальные редакторы создают плейлисты по категориям: романтика, тренировка, путешествие, вечеринка и так далее. Источником вдохновения для них стал американский сервис Songs, скорее его купит Google. В мае 2013 года Spotify выплачивает Туниго 60 млн крон. Впервые со времен мюторрент Дэниел Экк решает во что-то вложиться. Тунигу поможет Spotify рассортировать 20 миллионов треков. Многие сотрудники переходят на работу в Spotify. Среди них исполнительный директор Ник Хольмстон. Он возглавляет отдел, который получает название «Брауз». Его задача — помогать слушателю искать музыку. Тунигу поможет пользователю найти нужную песню для нужного момента, говорит Ник Хольмстон. Это понятие, момент, со временем становится для Spotify определяющим. Судя по интервью, которое Даниэль Эгг дает «Нью-Йоркер» в 2014-м, оружие против конкурентов найдено. «Вокруг нас не музыкальный мир, мир момента», — утверждает он. Thinking about you. Но не только Джимми Айовин ведет переговоры с возможными покупателями. В 2013 году с представителями Google встречается и Даниэль Эк. У шведа сложные отношения с поисковым гигантом ещё с тех времён, когда он подростком пытался устроиться в Google на работу и получил отказ. Принадлежащий Google YouTube стал серьёзным конкурентом Spotify. Многих коллег Даниэля раздражает, что этот сервис зарабатывает на музыкальных видео и при этом платит звукозаписывающим компаниям значительно меньше. Три источника подтверждают, что в этот период Даниэль Эгг ведет переговоры о продаже Spotify. Покупатель — Google. Говорят, что Даниэль даже летал в Сан-Франциско, чтобы встретиться с Ларри Пейджем, с учредителем и на тот момент генеральным директором Google. Информацию о переговорах Даниэль Эгг и Мартин Лоренсон держат в строгом секрете. Если верить информированному источнику, Даниэля устроит вариант, при котором он одновременно возглавит и Spotify, и YouTube, занимая отдельные должности. Это может стать идеальным сочетанием музыки и видео. Даниэль был к этому очень заинтересован, но ему не хотелось, чтобы Spotify становилась ещё одним подразделением Google, сообщает источник, который попросил нас не называть его имени. Судя по всему, Лари Пейдж и Даниэль Эк не нашли общий язык. Даниэль почувствовал себя бедным родственником. Кроме того, сумма, предложенная Google, оказалась не слишком-то заманчивой. По некоторым сведениям, Google намеревался предложить за Spotify около 3 миллиардов долларов, а Daniel Ek хотел от 8 до 10 миллиардов. Цифры неофициальные, поскольку коммерческого предложения сделано не было. Для Google важна реклама, и в этом смысле Spotify не произвела особого впечатления, рассказывает очевидец переговоров. Daniel Ek прекращает переговоры с Google и ищет новый венчурный капитал. Spotify выставляет 6% акций компании за 250 млн долларов. Полностью компания оценивается приблизительно в 4 млрд долларов. Обычно в таких сделках большую часть капитала вкладывают 1-2 инвестора, остальное делится между мелкими акционерами. Но в этом случае заинтересованное лицо одно Technology Crossover Ventures с главным офисом в Кремниевой долине. В связи с этой сделкой в совете директоров Spotify появляется новый человек Бари Маккарти, который 2 года назад покинул пост финансового директора Netflix. В Spotify 60-летний американец будет играть одну из ключевых ролей.